Глава 35. 6 лет назад. Че бежала по высохшему дну канала, прислушиваясь к весёлому шуму мостов и набережных. Сегодня была ночь Бэтревал, ночь, когда короли победили окончательно, раз и навсегда отбросив кочевников в пустыню. Одна из тех священных ночей, когда веселился весь город в южной гавани гонки яхт. В северный конный парад, в западный просто пили всю ночь напролёт. Извилистое русло хадды полнилось песнями и танцами, звоном бубнов и грохотом там-тамов. А сколько огней вокруг. На бе тревал деньги текли к свечных дел мастерам рекой. 400 лет назад, выжившие в битве Шарахани, взяв свечи и лампы, всю ночь искали раненых и, уходя далеко в пустыню, как требует обычай, хоронили погибших. Огни были одновременно данью памяти и знаком жизни, освещающим гуляния. И местные, и гости Шарахая прогуливались со свечами в руках, огоньки дрейфовали вдоль хадды, по улицам и переулкам, словно потерянные души, освещая весь город янтарным светом под присмотром золотистой Рии. «Крошка Чеда!» – позвал кто-то. Чеда обернулась и увидела под изгибом моста Рафу, старшего брата Эмре. Рафа, симпатичный и сильный, работал в доках и зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать домик, в котором ютились они с Чедой и Эмре. Иногда на пару дней заявлялся их старший брат Брагим. И становилось совсем тесно. Но Чеду с Эмре это устраивало. «Пока не начнем зарабатывать на свое жилье», — говорили они друг другу. Эмре стоял рядом с холщовой сумкой на плече. Завидев Чеду, он просиял. и хотел было позвать её, но Рафа перебил. «Крошка Чеда!» Снова крикнул он, отбросив с глаз кудрявую чёлку и помахав Чеде поверх голов Тарика и Хамида. Чеда ненавидела, когда Рафа так её называл, но выдавила улыбку и протиснулась к ним сквозь толпу. «Как сам, Рафа?» Прозвучало как-то глупо и по-детски, но Рафа не заметил. Радостно улыбнулся в ответ и подтолкнул её коленом. «Ты куда?» «Ищу вот этих тупорогих», — Чеда кивнула на Эмре Хамида и Тарика. Эмре глянул в ответ многозначительно, будто хотел рассказать какой-то секрет. «И зачем они тебе?» — покачал головы Рафа. «Ты для них слишком хороша, слишком чистая и аккуратная». Он, не глядя, взлохматил волосы мрэ. Тот увернулся и попытался пригладить прическу, оглядываясь, не видал ли кто. Он больше всего заботился о своей внешности. «Ну всё, я в доке, братишка. Капитан Гавани обещал вино открыть». Рафа ухватил Эмре за затылок и, несмотря на все его попытки вырваться, звонко чмокнул в лоб. «А знаете что? Он прав», — заявила Чеда. Эмре снова пригладил волосы и схватился за сумку так, будто она могла улететь. Они с Тариком и Хамидом вправду выглядели уличными мальчишками. Грязные, в потёртых пыльных шароварах. Вы все немытые, безнадёжные обезьяны. Тарик расправил плечи. Безнадёжные? Сама-то! Хамид ухмыльнулся. Он всегда стеснялся Чеды, но поглядывал на неё, думая, что она не видит. Такой скромник. Да уж получше тебя буду, Тарик Эсад Ава. Получше меня? Тарик широко ухмыльнулся и пнул песок, окатив пылью её сандали и аккуратные шаровары. «А вот и не согласен госпожа Чеда!» Он всё время её так называл, потому что она жила с Дарцзадой у жёлоба. Хоть она и ушла после того, как Дарцзада набил ей татуировку, Тарик не перестал. Чеда попыталась увернуться, но штаны и щиколотки оказались испачканы окончательно. «Эй, хватит!» Тарик, конечно, не перестал и погнался за ней. Но Чеда вдруг рванулась вперёд и вмазала ему пощёчину. Он удивлённо распахнул глаза, Эмре ухмыльнулся, Хамид ненатурально громко рассмеялся. И Чеда, не выдержав, рассмеялась в ответ. Ударила она сильнее, чем хотела, да что уж теперь. «Тарик, прости!» — крикнула она сквозь смех. Тарик бросился вперёд, яростно пытаясь отомстить, но ни один удар его не попал в цель. «Чего ты всегда такой медленный?» Люди уворачивались от них. «Святая ночь на дворе!» — прикрикнула какая-то старушка, но Тарику было все равно. Оскалившись, он кинулся на Чеду, пытаясь повалить ее на землю, чтобы заработать преимущество, но она не позволила. Ухватила его обеими руками за рубашку и швырнула через себя. Их начали замечать. Старушка все продолжала ругаться, но многие, смеясь, свешивались с парапета поглядеть на раззадоренных подростков. Это разозлило Тарика еще больше. Чеда уже приготовилась к его следующей серьёзной атаке, но Эмре вклинился между ними. «Да ради всех богов!» — он понизил голос. «Я тут принёс кое-что, ждал, пока мы все соберёмся». Он поманил их под мост. Тарик зло поглядывал на Чеду, но стоило Эмре открыть сумку, как злость сменилась хитрой ухмылкой. Тем более, что на них никто больше не обращал внимания. Гулякам интереснее было распевать вино из полированных бычьих рогов. «Друзья мои!» — провозгласил Эмре, когда они шагнули под мост. «В этом году и нам перепадёт праздничного веселья. Ваш покорный слуга об этом позаботился». Он выудил из сумки красивую фляжку с серебряной чеканкой. «Арак! Подслащённый, друзья! Ради вас Эмре никогда не скупится!» «Ага, не скупиться фыркнул Тарик. будто у тебя есть деньги на арак». Он выхватил у МР фляжку, вытащил пробку красного стекла и, сделав большой глоток, вернул. Пока он кашлял и причмокивал, Эмре передал фляжку Чеде. Хамид снова рассмеялся, взволнованно дожидая своей очереди. Чеда тщательно вытерла горлышко, за что получила тычок от Тарика, и сделала глоток, сладкого, отдающего лимоном арака. Он обжег горло, и, кашляя не меньше Тарика, она передала фляжку Хамиду. Он сделал маленький глоточек, потом ещё один, и вернул фляжку Эмре, гордый собой, как король. На мосту девушки запели весёлую песню, и они почувствовали, наконец, что праздник начался. Они пили и танцевали, сначала друг с другом, потом с другими мальчишками и девчонками. Тарик, как обычно, выбирал темнокожих кундунских девушек. Чеда часто думала, что он втайне хочет уехать из Шарахая, отправиться посмотреть кундун, но Тарик редко говорил об этом, будто стеснялся. Хамид большую часть времени стоял у стены, но вот его заметила какая-то каимерская девчушка и закружила в танце. Он смеялся, шутил с ней и отплясывал. «Куда девалась вся застенчивость?» Но как только мелодия кончилась, снова вернулся на своё место. Даже в свете свечей видно было, как олеют его щёки. Чеда танцевала с Эмре. Они кружились, держась за руки и выделывая сложные па. То поднимали скрещенные руки, поворачиваясь вокруг своей оси, спина к спине. То расплетали руки и начинали танец снова. Как же весело, как же здорово освободиться от Дарзады. Может, им приходилось иногда воровать еду и бегать от серебряных копий. Но такая жизнь была Чеде по душе. Когда танец закончился, Эмре снова пустил фляжку по кругу. Они были такие пьяные, что смеялись из-за любой ерунды. Старичок, хлюпающий в такт тимпаном, две козы с колокольчиками, скачущие вокруг женщины с тремя детьми. Пьяный шарахани, распугавший прохожих, свалившись с моста в песок. На берегу компания малосанских наёмников прогуливалась, переговариваясь на своём жужжащем языке. Они разодеты были в яркие туники и кожаные шапочки. На широких поясах висели фальшионы с начищенными до блеска рукоятями. «Бродячий мусор!» — прошипел Тарик, кивнув на них. «Думают, могут что угодно вытворять в Шарахае, а потом уйти с караваном и всё, как ничего не было». Тут Чеда была с ним согласна. Она наблюдала, как наемники усаживаются на пропете, согнав пожилую пару. Как пьют и выкрикивают что-то проходящим мимо женщинам. «Их надо на кораблях запирать, пока в порту стоят», — сказала она. «Постреляем в сердце и всё». Чеда, Эмре и Тарик обернулись к Хамиду. Тот ответил серьёзным суровым взглядом. «Ну, хотя бы кошельки им облегчить надо», — заметил Тарик. «Надо». согласился Эмре, внимательно рассматривая малосанцев, выбирая цель. Затем глянул на Чеду, будто прося разрешения. Он был пьян, и весь страх из него выветрился. «Надо», — подтвердила Чеда, показывая на самого здоровенного лысого со шрамом на затылке, будто кто-то пытался расколоть ему череп. «Этот?» — спросил Эмре, глотнув «Ага», — с вызовом ответила Чеда. «Все согласно кивнули». Эмре решительно бросил сумку на землю. По наскоро сляпанному плану он остался внизу, в канале, а Тарик, Чеда и Хамид, отойдя немного, выбрались на набережную и направились в сторону наёмников, нарочито шатаясь, пока не оказались между малосанцами и прачечной. Тарик вдруг силой дёрнул Чеду за волосы. Та резко обернулась к нему. «Я же сказала, не трожь!» «Хо-хо!» рассмеялся наёмник, хлопнув по плечу лысого. Тот мельком глянул на них и вернулся к сидящей рядом шарахайской девушке, задравшей платье выше колен. «Да я шучу просто», ухмыльнулся Тарик. «Ты меня достал!» «Пошути ещё, я тоже пошучу! Будешь тут валяться с ногой в заднице и кулаком в пасти зубы собирать!» Наемники расхохотались, их улыбки так и сверкали в свете масляных ламп. Иногда этого хватало, но сейчас цель Эмре так и не отвлеклась, так что Тарик попытался схватить Чеду снова. Стоило ему коснуться её волос, как Чеда перехватила его запястья, задрала повыше и швырнула Тарика через себя. Чтобы не причинять ему ещё больше боли, она тут же отпустила, и Тарик, вскочив на ноги, ухватил её поперёк туловища. Они рухнули на землю, крича, ругаясь и катая друг друга в пыли. Конечно, дрались они не всерьёз, но достаточно яростно, чтобы наёмники засмотрелись. Все наёмники. В этот миг МР забрался по стенке канала и одним лёгким движением ножа срезал кошелёк Лысова. Всё произошло бы хорошо, если б не орак. МР отлично резал кошельки, но выпивка замедлила его движение. Наемник заметил Его лицо исказилось от ярости, и Чеда мгновенно протрезвев поняла, какую огромную ошибку они совершили. Наемник оттолкнул свою красотку и спрыгнул в канал. Прохожие испуганно порскнули в разные стороны. Эмре рванул вперёд так быстро, как никогда ещё не бегал. Чеда с Тариком скачили и припустили по улице. Хамид уже скрылся в переулке. Там, между досками забора, была узкая щель. Он как раз мог в неё протиснуться. «Ну уж нет!» – прорычал один из наёмников, схватив Тарика за шиворот. К счастью, он не знал, как быстро Чеда. Она проскользнула под рукой малосанца и изо всех сил врезала ему в живот. Тот сложился пополам, разжав хватку. Мгновение, и Чеда с Тариком разбежались в разные стороны. Самые пьяные малосанцы спеша поднялись, смеясь над товарищами. Остальные ринулись за Тариком, Хамидом и Чедой, выкрикивая разные способы расправы на дворами. Когда она видела Эмре в последний раз, он взбирался по опорам пешеходного мостика и, подтянувшись на перилах, успел уйти от загребущих пальцев наёмника. Чеда свернула на широкую улицу, от которой отходило много достаточно узких переулков, чтобы можно было бежать по крышам. Наемники всё бежали за ней, но начали отставать. «Значит, она в безопасности. Тарик и Хамид тоже. А вот мрэ Эмре... «Боги, как тот наёмник посмотрел на него. Это лицо так и стояло у Чеды перед глазами. Ярость. А за ней холодная решимость. Двигался он резко и быстро, значит, выпил меньше, чем его приятели. А может, не пил вообще. Может, он хотел драки и просто искал повод. Хоть бы Эмре был жив». Вскоре она оторвалась от своего малосанца и обходным путём вернулась поискать Тарика и Хамида. Бежать вместе с ними за Эмре. Но их нигде не было. Ей следовало пойти домой, ждать Эмре там, а не тратить время, бегая по Шарахаю, но домой нельзя было. Обчистив кого-нибудь, они всегда встречались в одном из убежищ. Но ни у реки, ни на базаре, ни на улицах Розового квартала Чеда Эмре не нашла. Ни его, ни Тарика с Хамидом. Чеде стало страшно. Она искала и искала, бегая по улицам и переулкам, и, наконец, сдалась. Когда на рассвете она добралась до дома, на пороге уже ждали Тарик и Хамид. Они смотрели на неё так, будто... Холодок пробежал по спине. Так, будто кто-то умер. «Эмре!» Тарик бросился ей наперерез. «Чеда, нет!» Даже Хамид пытался её остановить, но она раскидала их и вбежала в комнату. «Боги милосердные!» «Рафа!» Он лежал на полу в луже крови, а Эмре сидел рядом. Не плакал, не всхлипывал, просто сидел, глядя на спокойное лицо брата. «Эмре!» Он не ответил. Чеда подошла ближе, осторожно переступив через кровавую лужу. «Эмре!» Она встала на колени рядом по другую сторону от Рафы. Эмре не отвечал, не отводил пустых глаз, так и сидел, сложив руки, будто в молитве. Чеда почувствовала, как глаза наполняются слезами. Если Эмре не может плакать, она будет плакать за них обоих. «Эмре, что случилось?» «Я пришёл домой, а он... лежит...» Эмре был напуган. «Но почему? Кто мог?» Она запнулась. «Малосанский наёмник. Вот, кто это был». «Но откуда он узнал?» Эмре поднял голову. «Разве важно, Чеда? Если бы я их не обокрал». Он разомкнул ладони и выронил украденный кошелёк малосанца. Монеты посыпались на пыльные доски пола, звеня друг от друга. Малосанские монеты, шарахайские липкие от крови Рафы. «Это не твоя вина, Эмре». «Не моя?» Он смотрел на неё, слёзы так и катились по его щекам. «Чья тогда?» «Моя», — подумала Чеда. «Моя». Во рту пересохло вдруг. Она встала, вышла на улицу и нос к носу столкнулась с Тариком. Только сейчас она заметила ссадины на его шее, стёртые в кровь ладони. «Его поймали». и выбили из него адрес Эмре. Только нашли они Рафу и убили вместо Эмре его. Тарик отвёл глаза. «Ты зачем выбрала самого здорового?» Чеда промолчала. Она сама спрашивала и спрашивала себя, почему, зачем? Зачем она выбрала самого здорового? Солнце поднималось над улицей, значит, скоро отправится в путь караваны. Чеда пошла было на восток, к жёлобу, но Тарик схватил её за плечо. «Не ходи за ними!» — крикнул он в ужасе. Чеда вырвалась и убежала, не останавливаясь ни на миг, пока не добралась до Южной Гавани, откуда отходили обычно малосанские караваны. Часами она ходила от корабля к кораблю, ища, спрашивая, не отпуская рукоять ножа. И, наконец, ей удалось найти след. Она добежала до нужного причала как раз в тот миг, когда пять каравел и три шлюпки вошли в узкий проход между камнями, сияя голубыми вымпелами Маласана. Чеда бежала и бежала за ними, пока ноги не отказались слушаться. Из последних сил она размахнулась и швырнула кинжал в уходящий караван. Но лезвие лишь сверкнуло в воздухе и вонзилось в золотистый песок, разбрасывая блики. «Гажен, тебя побери!» — крикнула Чеда, упав на колени. что есть силы молотя песок, пока не содрала костяшки. «Тааш, тебя прокляни!» Но корабли уходили все дальше, пока не миновали последние скалы у восточного маяка. Чеда долго еще провожала их взглядом, посылая проклятье на головы наемников, на их корабли, но сильнее всего она проклинала себя. Всё это случилось из-за неё. «Из-за неё.